«Бабулечки, милые вы мои, у кого из вас есть дециметровый канал?» Бабушки опешили немного, судорожно пытаясь вспомнить, что это такое. «Бабулечки, ну, блок ДМВ есть у вас или нет?» «Это в телевизоре, что ли?» Я быстро закивала. «Да, да». «А, ну так бы сразу и сказала. Внучек у меня этим увлекается. День и ночь телевизор смотрит а по этому самому дециметровому каналу-то одни глупости и кажут», высказалась Вера Кирилловна. «А зачем он тебе?» «Вера Кирилловна, голубушка, скорее к вам. Мне срочно этот самый канал нужен». «Так внука дома нет, а я настраивать не умею. У нас антенна-то, горе одно. Он на нее банок из-под пива понавешал. Говорит, что так лучше кажет». И уж вертит там, чего это вертит каждый раз. Не беспокойтесь, я разберусь. Кирилловна нехотя встала. всё таки наркоманов на чистую воду выводить – это одно дело. А глупое кино смотреть – это совсем другое. По ее мнению, недостойно звание детектива, милиционера, то бишь, такой ерундой заниматься. Ой, ноженьки мои, и зачем только это тебе надо? «Иду только потому, что ты нам, доченька, слава богу, помочь обещала. А раз так, то и я уважу».